Высказываю эти сомнения епископу. Он только руками разводит. Мы не солдаты, сын мой. Как поступить в такой ситуации, не знаем. Но вызвать в королевстве междуусобную войну счет жертв пойдет на тысячи. Понятно. Стало быть, король от моего клинка отвертелся. Повезло ему, барану бестолковому. Но нам-то что делать? Положение действительно аховое. Открутить башку королю нельзя, гражданская война. И в итоге герцог Ламар на троне, а я ему расчищу путь. Сидеть и ждать у моря погоды, видя на горизонте столбы дыма от разоряемых деревень. Нафиг. Выступить навстречу армии и ордена И дать им бой на перевалах В соотношении один к двенадцати То-то нам, а после этого горцы спасибо скажут И главное, ничего не изменим Исход этого дела будет аналогичным Приветствуйте нового короля Прибыть в королевские полки и рассказать им Что, правду? И кто за мной пойдет? Большая часть ополчения тот же рванет по домам, защищать свои деревни и города. И все будет так же, как и в уже рассмотренных вариантах. Да, виллы. Ни к какому решению мы так и не пришли. Уже выходя из комнаты, Гройнен вдруг хлопает себя по лбу. Стар я стал. Возвращается назад и снимать с полки цилиндрический кожаный футляр, нечто типа чертежного тувуса. Держи, сын мой. А это что такое? Ну, я ведь обещал тебе записки моего предшественника. Вот они. Спасибо, ваше Преосвященство. Будет чего перед сном почитать. Саркастически ухмыляясь про себя, Заворачиваю в графский кабинет. Расторопные слуги зажигают свечи, и тут становится светло. Читать вполне можно. Только до этого ли сейчас? Послезавтра уже приедет полковник Мааре. Да, я так и не знаю, что ему ответить. Бросаю футляр на стол. От удара отскакивает круглая крышка. и какие-то листки бумаги рассыпаются по столу. Вот чертяка я неуклюжий. Нехорошо, собрать надо. А это и не бумага вовсе, пергамент. старое должно быть записи-то. И почерк красивый, надо думать, писец старался. не сам же епископ каллиграфией занимался. Подношу к глазам один из листков И пусть не укоряют меня неразумные потомки за то, что мы проявили разумную осторожность, ибо превыше сил человеческих ожидать ежедневно тяжкой участи. Пусть не осудят нас за тот страх, который я владел многими достойными мужами из числа лиц, сопровождавших меня в этот трудный час. Надо же! Романы ужасов и тогда уже писать начали. Так прямо с первой страницы и сразу в лобешник. Чтоб жизнь медом не казалась. Ты замерз? Где же вы шастали? Ой, все руки-ноги просто ледяные. Прости меня, моя прелесть, сам виноват. Засиделся в кабинете, а про камин позабыл. Вот и простыл слегка. — Иди ко мне, горе ты мое, кто еще вас таких непутевых позаботится? — Не дам замерзнуть окончательно, у меня теплое одеяло. Надеюсь, никто не станет будить нас самым рассветом? — Не станут, я предупредил часовых. Поутру уже ближе к одиннадцати часам снова захожу в кабинет. Тут уже находится Лексли, что-то подозрительно вынюхивающий в воздухе. — Что такое? — Горелым пахнет. — А, а это я вчера по рассеянности подпалил ненароком край пергамента. Бывает, не бери в голову. — Понятно. А я-то думал, да ладно, проехали. Скажи-ка мне вот что, где тут центральная площадь? — А вполне приличное место оказывается, надо же. Я-то по простоте душевной полагал, что уж раз какие-то встречи тайные назначать, то и место должно быть совсем уж скромным, маленьким еле заметным, а тут вполне себе здоровенный кабак и обслуживание на высоте. Стоило мне только войти в зал, как откуда-то сбоку выскочила симпатичная молотка и низким грудным голосом осведомилась насчет моих пожеланий. Ну, Таковы, разумеется, имелись. Вот, например, пива мне местного захотелось, закуски всякой. Молодка кивает и провожает меня к столу. Вторым моим пожеланием было занять такой столик, чтобы он в углу стоял. Незачем, чтобы кто-то за спиной сидел. Не люблю я этого, о чем небрежно ей и было поведано. Девушка оказалась вполне сметливой, лишних вопросов не задавала и требуемый столик отыскался достаточно быстро. Покачивая крутыми бедрами, молотка удаляется от меня. И тут что, специально таких выбирают, чтобы клиент еще и от этого млел? А замлевшего и обсчитать проще? Да что же я все своими старыми мерками-то Вполне ведь может быть, что здешний хозяин являет собой образец честности и бескорыстия. Этот трактирщик-то... ага Пиво оказалось очень даже неплохим. У вилема было похуже. Закуской тут служила маленькая копченая рыбешка. Тоже вполне съедобная и вкусная. А что, хорошее место. Знал бы раньше, заглядывал бы чаще. На местных девушек поглядывал. Тут, окромя давешней молотки, и другие есть. Тоже вполне себе фигуристые и пышные. И, надо полагать, не шибко упрямые. Поднимаю руку, и через несколько мгновений около меня появляется одна из них. Что угодно, вашей милости? Одет я не шибко роскошно, но достаток виден. Не купец, ибо с клинком наперевези. И не солдат, так как покрой одежды не военный. Местный народ это просекает моментом. Стало быть, кто? Скорее всего, дворянин. Наверняка приезжий. Местных тут всех знают. Не дюжа богатый, но с деньгой. Такому и польстить не грех, щедрее будет. Хорошо тут у вас. «Стараемся, ваша милость. А позови-ка мне, милочка хозяина. В сей момент, ваша милость, и оглянуться не успеете. Ну, оглядеться по сторонам я все же успел, и не единожды, но пока ничего интересного не увидел. Вот и хозяин, народный и основательный мужик. Подходит неторопливо и с достоинством, вежливый». Подходя к столику, с уважением кланяется. Ну, как же, все-таки к дворянину подошел. Хорошо тут у тебя. Ну, как же иначе, ваша милость. Почитай третий десяток лет на этом месте, вот и стараемся. Так, пиво у тебя хорошее, да и закуска к нему тоже очень ничего. А как с прочими блюдами? Если я, например, к тебе с друзьями приду, накормишь всех, да так, чтобы не хуже, чем у короля на приеме. Ваша милость, и там бывали. С почтением осведомляется хозяин. Приходилось? Так чем кормить-то нас будешь? Мясо, ваша милость, всякое есть, и жареное, и вареное, а карака, ну это уж как положено. зелень не все что к ней требуется вина хорошего подать могу дичь имеется птица всякая рыба если вашей милости угодно а рыба Хм, интересно а вот скажи ко мне любезный горная рыба у тебя есть ничего не изменилось в выражении лица хозяина он пожимает плечами нет ваша милость Этой рыбы к нам не привозят. Так, что-то еще сказать надобно показать? А что же? Жаль, мне говорили, что, ну, впрочем, бог с ней, проживем как-нибудь и без горной рыбы. Опять ноль эмоций. Или пойманный в замке адепт ордена соврал, или что-то не договорил — И еще пускай пиво подадут. — Слушаюсь, ваша милость, — кивает уважительно хозяин. Неторопливо отходит от столика и направляется к стойке. — Прокол? Нерабочий пароль? — Да черт его знает! Хреново я на эту встречу рассчитывал. Скажите, пока что особо некуда. Вот я и продолжаю сидеть за столиком. Потягивая вкусное пиво. Так, расклад не вышел. Что теперь делать-то? Где искать союзников и кого именно? Отряды быстрой дороги? Не факт, что они будут моими соратниками. Во всяком случае, не сейчас. А позже они мне на хрен не облокотились. Вполне может так выйти, что после никакие союзники уже никому не потребуются. фигова ситуация с каждым часом ухудшается а никаких козырей у нас нет ну скажем так почти никаких ладно нечего раскисписать давай голова думай картуз с сколько у нас сейчас войска?» если всех в кучу собрать около тысячи даже существенно больше Но в кучу собирать мы никого не будем, иначе башни будут без гарнизонов. Кому мы можем надавать по морде? Если из-за замковых стен, то кому угодно. Хоть королю, хоть горцам, даже и тем и другим вместе взятым. Продовольствие там почти на год, но это в том случае, если жрать от пуза. Воды полно, еды еще прикупить можно». Воронов нанять деньги есть. Пусть по вражеским тылам прогуляются, наведут шороха. До замка не дойдут, просто не успеют. Да и не надо. Хороша заноза в заднице, еще никому боевого задора не прибавляла».